Он рассмеялся, как будто в шахматах прозевал шах. Ну что ж, будь по-твоему хейтом. Это первый шаг к местоположению храма. Храма первой цивилизации, который, как полагают, был построен теми, кто пришел раньше. Было секундное молчание, и я подумал. Чего-чего? А потом рассмеялся. Он снова вздрогнул, может быть, припомнив, как он впервые сказал мне о первой цивилизации, когда я тоже не сдержался. «Те, кто пришел раньше чего?» — спросила я со смехом. «Раньше нас», — жестко сказал он. «Раньше людей. Цивилизация предтечь». Он нахмурился. «Тебе все еще смешно, Хейтом? Я покачал головой. «Не столько смешно, Реджинальд, сколько я пытался подобрать слова» сложен для восприятия раса существ, бывших до человечества, боги, не боги Хейтом, а первая цивилизация, управлявшая человечеством. После них нам остались артефакты, Хейтом обладающие неимоверным могуществом, о котором до сих пор мы можем лишь мечтать. Я полагаю, что тот, кто завладеет этими артефактами, в итоге сможет управлять судьбой человечества. Смех мой оборвался, потому что я увидел, как Реджинальд посерьезнел. «Это слишком большие притязания», — сказал я. «Безусловно. Если бы притязания были скромнее, мы бы не были так заинтересованы, не так ли?» И ассасины тоже. Глаза у него поблескивали. У них отражалось и приплясывало пламя светильников. У него и раньше бывал такой взгляд. Правда, редко. Не тогда, когда он обучал меня языкам, философии или даже античности, или основам военных единоборств. И не тогда, когда он преподавал мне догматы ордена. Нет. Это случалось лишь тогда, когда он заговаривал о тех, кто пришел раньше. Временами Реджинальд любил посмеяться над тем, что он называл излишней страстностью. Он считал ее недостатком. Но когда он говорил о первой цивилизации, он становился похож на фанатика. На ночь мы остались в штаб-квартире тамплиеров в Праге. Я сижу теперь в небольшой комнате с каменными серыми стенами и чувствую на плечах гнет тысячелетней истории тамплиеров. Мысленно я отправляюсь на площадь Королевы Анны, куда после ремонта возвратились домочадцы. Мистер Симкин держал нас в курсе событий. Реджинальд следил за строительными работами, даже во время наших скитаний по Европе, в поисках Дигвида и Дженни. И, конечно, Реджинальд прав. Дигвида найти не удалось. Вот что терзает меня. А Дженни я почти не думаю. В один прекрасный день Симкин известил нас, что семейство уже переехало из Блумсбери на площадь Королевы Анны, и как прежде пребывает в своей резиденции – В тот день я скользил мысленно вдоль обшитых деревом стен моего родного дома и осознавал, что могу живо представить там людей, особенно маму. Но, конечно, я представлял ее так, как видел в детстве, светлой, как солнце, и вдвое приветливей, а я сижу у нее на коленях и совершенно счастлив. Моя любовь к отцу была горячей, если не сказать неистовой, но любовь к маме была светлее. Перед отцом я благоговел, восхищался, как он велик, и иногда рядом с ним казался себе карликом. И вместо с тем подспудно я испытывал тревогу, что сколько ни проживи я рядом с ним, я все равно буду лишь его тенью. А возле мамы такого неудобства не было, и было почти неприходящее чувство уюта, любви и защищенности. И еще она была красива. Мне нравилось, когда кто-то говорил, что я похож на отца. Потому что он был яркой личностью. Но когда говорили, что я похож на маму, я знал, что это значит красивый. Про Дженни говорили, она будет разбивать сердца. Или же поклонники будут сражаться за нее. То есть вход шел язык борьбы и соперничества. Но маме говорили иначе. Ее красота была спокойной, материнской, умиротворяющей. Которая не вдохновляла на такую же воинственность, как Дженни. Мамина красота заслуживала лишь теплоты и восхищения. Я, конечно, никогда не видел мать Дженни, Кэролайн Скотт, но все-таки какое-то представление о ней у меня было. Она была точь-в-точь точь Дженни, и она пленила моего отца взглядом совершенно так же, как своих кавалеров пленяла Дженни. Моя мама представлялась мне человеком совсем иного склада. Когда она познакомилась с моим отцом, Она была старой доброй Тессы Стефани Оукли. Она сама так обычно говорила. Старая добрая Тесса Стефенсон Оукли, чем несколько удивляла меня, но это не важно. Отец приехал в Лондон один, не обремененный хозяйством, но кошелек у него был достаточно велик, чтобы всем этим обзавестись. Когда он в Лондоне решил нанять у богатого собственника дом, Дочь вызвалась помочь ему с поиском постоянного жилища и с хозяйственными делами. Дочерью, конечно же, была старая добрая тесса Стефенсон Оукли. У нее было все, и она намекнула, что ее семья не в восторге от ее связи, и действительно, мы никогда в жизни не видели ее семью. Все свои силы она посвятила нам. Вплоть до той страшной ночи, то есть до тех пор, пока средоточим ее безраздельного внимания, ее бесконечной привязанности, ее безусловной любви оставался я. Но в последнюю нашу встречу от того прежнего человека в ней не осталось и следа. Я возвращаюсь теперь мыслями к нашему расставанию, и все, что я помню, так это ее странный взгляд, который расценил как презрение, когда я убил человека, покушавшегося на ее жизнь. Я переменился в ее глазах. Я больше не был мальчиком, который когда-то сидел у нее на коленях. Я был убийца. 20 июня 1747 года. По пути в Лондон я перечитывал старый дневник. Зачем? Может быть, это интуиция? Подсознательный поиск? Или сомнение? Во всяком случае, когда я перечитывал записи от 10 декабря 1735 года, я вдруг совершенно ясно понял, что мне делать по приезде в Англию. 2, 3 июля 1747 года. Сегодня прошла служба. И еще я поясню. После службы я оставил Реджинальда на крыльце часовании. Он беседовал с мистером Симкином. Мистер Симкин сказал мне, что я должен подписать какие-то важные документы. От мамы мне остались деньги. С угодливой улыбкой он выразил надежду, что я более чем доволен тем, как он вел дела все это время. Я кивнул, улыбнулся, не ответил ничего определенного. Сказал им, что мне нужно немного времени для личных дел. И ушел, как будто бы для того, чтоб побыть наедине со своими мыслями. Я надеялся, что со стороны мой маршрут будет выглядеть случайным, если я пойду вдалеке от центральных улиц, подальше от экипажей, которые шлепали по грязи и навозу мощной мощенной дороге через толпу людей, торговцев в окровавленных кожаных фартуках, шлюх и прачек. Но все было не так. Он был совсем не случайным. Прямо передо мной в одиночестве Шла женщина, видимо, погруженная в свои мысли. Конечно, я ее заметил на службе. Она сидела с остальной прислугой, с Эмили и еще двумя-тремя, которых я не знаю. В другом конце часовни с платочком у глаз. Она глянула наверх и заметила меня. Должна была, но не подала виду. Это меня поразило. Неужели Бетти? Одна из моих старых нянек. Не признала меня. И теперь я шел за ней, держась на таком расстоянии, чтобы она меня не обнаружила, если случайно обернется. Уже темнело, когда она подошла к своему дому. Или не к своему дому, а к большому особняку, в котором она теперь служила, и который смутно вырисовывался на темном небе и был очень похож на наш, на площади королевы Анны. Неужели она все еще няня? или дослужилась до чего-нибудь большего. Может быть, под накидкой у нее передник гувернантки. Народу на улице поубавилось, и я помедлил на другой стороне улицы и подождал, пока она спустится по короткому лестничному маршу с каменными ступенями к этажу, где жила прислуга, и скроется внутри. Она скрылась. А я перешел через дорогу и прогулочным шагом приблизился к особняку, чтобы не слишком привлекать внимание тех, кто, возможно, смотрел на меня из окон. Когда-то я был маленьким мальчиком и смотрел из окна на площади королевы Анны, на прохожих и размышлял об их занятиях. В этом особняке тоже может быть какой-нибудь мальчик, которому интересно знать, что я за человек, откуда я, куда иду. Поэтому я прошелся вдоль ограда особняка, И глянул вниз, насвещенные окна, принадлежавшие, по моим предположениям, людской, и в награду увидел силуэт Бетти. Она появилась в окне и задернула занавеску. Я узнал все, что мне надо. Я вернулся после полуночи, когда в особняке были задернуты все шторы. На улице было темно, и только временами блестели огни встречных экипажей. Я снова прошелся вдоль фасада. Бросил короткий взгляд влево и вправо. Бесшумно перескочил через ограду и приземлился в канаву. Я метнулся по ней туда-сюда, отыскал окно Бетти, остановился, приложил ухо к стеклу. И некоторое время прислушивался, чтобы убедиться, что внутри никто не движется. Настойчиво и осторожно я прижал кончики пальцев к низу оконной рамы и потянул ее вверх, молясь, чтобы не было скрипа. И мои молитвы были услышаны. Я проник внутрь и закрыл за собой окно. Она немного пошевелилась в постели. Может быть от тока воздуха из открытого окна. Или от неосознанного ощущения, что в комнате кто-то есть. Я застыл как статуя. Я ждал, пока ее дыхание не станет ровным. И чувствовал, что воздух вокруг меня успокоился. Мое вторжение растворилось в комнате. Так что через несколько мгновений я оказался частью самой комнаты, как будто я всегда был ее частью или ее духом. А потом я вынул из ножен меч. Ирония судьбы, ведь именно этот меч подарил мне в детстве отец. В последние дни я почти не расстаюсь с ними. Когда-то давно Реджинальд интересовался, когда мой меч отведает первой крови. Но теперь он отведал ее уже не раз. И если я прав насчет Бетти, То он отведает ее снова. Я сел на кровать, приставил к ее горлу меч и рукой закрыл ей рот. Она проснулась. Глаза ее распахнулись от ужаса. Рот ее двигался, она попыталась крикнуть, но лишь пощекотала губами мою подрагивающую ладонь. Я держал ее трепетавшее тело, молчал и просто ждал, пока ее глаза смогут увидеть меня в темноте, и она меня узнает. Неужели не узнает? Хотя нянчилась со мною 10 лет, как родная мать. Неужели не узнает своего мастера хейтама Она перестала сопротивляться, и я сказал ей. Здравствуй, Бетти. Моя рука все еще закрывала ей рот. Я хочу кое-что у тебя узнать. Ты мне должна ответить. Чтобы ты ответила, я сниму руку с твоего рта. И тебе хочется крикнуть. Но если ты крикнешь... Я прижал ее к горлу лезвия меча, чтобы показать, что ее в этом случае ожидает, а потом очень осторожно снял руку с ее рта. Ее взгляд был твердым, как гранит. Я на мгновение ощутил себя в детстве и почти испугался огня и ярости, пылавших в ее глазах, потому что вид этих глаз вызвал в моей памяти картины, когда она меня распекала, а я не мог от этого увильнуть и должен был только нести наказание. «Вас следует хорошенько высечь», — мастер Хейтем прошипела она. «Как вы смеете влезать в комнату к спящей леди? Или я вас ничему не научила? Или Эдит вас ничему не учила? Или ваша матушка?» Голос ее становился все громче. «Или ваш отец ничему вас не научил?» Воспоминания детства обрушились на меня. И теперь я был вынужден снова искать в себе решимость. Должен был бороться с желанием просто убрать меч и сказать. «Простите, нянюшка Бетти, я больше так не буду, потому что отныне и впредь я буду хорошим мальчиком». Но мысль об отце добавила мне решимости. «Что правда, то правда, Бетти. Ты когда-то была мне второй матерью», — сказал я. «И ты права. То, что я сейчас делаю вещь ужасная и непростительная». «И поверь, мне вовсе не легко это делать. Но ведь то, что ты сделала, тоже ужасно и непростительно!» Она прищурилась, не понимая. «О чем это вы?» Левой рукой досталась с вертука сложенный в несколько раз листок бумаги и почти в полной темноте показал ей. «Помнишь Лору? Судомойку?» Она кивнула опасливо. «Она мне написала, — продолжал я. Написал о все твоих отношениях с Дигвидом. Сколько времени отцовский коммердинер был твоей пассией, Бетти? Никто мне не писал. Листок бумаги в моей руке содержал лишь одну тайну. Адрес моей съемной квартиры. Но я рассчитывал, что в темноте он не заметит обмана. А правда заключалась в том, что перечитывая старый дневник, я вдруг живо вспомнил тот давнивший эпизод, когда я отправился искать Бетти то холодное утро она немного повалялась в постели, и когда я смотрел в замочную скважину, я видел в комнате пару мужских сапог. Тогда я ничего не сообразил, поскольку был маленьким. Я глянул на них глазами девятилетнего мальчика и даже не подумал о них ни тогда, ни позже. И не думал о них до сих пор, пока не перечитал дневник. И тогда внезапно, словно смысл хитрого анекдота, до меня дошло. Это были сапоги ее любовника. Кого же еще? В том, что любовником был именно Дигвит, я все-таки сомневался. Я помнил, что о нем она говорила за большей расположенностью, но ведь и другие тоже он нас всех дурачил. Но тогда я с Реджинальдом уехал в Европу, и именно Дигвит подыскал для Бетти новое место, и все же я лишь предполагал их связь. Догадка взвешенная. Вроде бы обоснованная. И тем не менее рискованная. И ошибись я ненароком, ведущая к страшным последствиям. Ты помнишь тот день, когда ты немного повалялась в постели, Бетти? Чуть дальше повалялась, ты помнишь? Она с опаской кивнула. Я пошел тебя искать, продолжал я. Я, видишь ли, замерз. И в коридоре возле твоей комнаты, как не стыдно в этом признаться, Я встал на колени и заглянул в замочную скважину. Я почувствовал, что слегка краснею, несмотря на всю мою выдержку. Она глянула на меня сперва со злобой. Но потом взгляд ее стал суров, а губы сердито сжались, как будто давнишнее то вторжение было таким же скверным, как и нынешнее. «Я ничего не видел», — добавил я с поспешностью. «Ничего» кроме тебя спящей в постели и пара мужских сапог, в которых я узнал сапоги Дигвида. Ты ведь путалась с ним раньше, не так ли? Ох, мистер Хейтом, прошептала она, потом покачала головой. И ее глаза стали печальными. Что ж с вами произошло? Во что же вас превратило, мистер Берч? То, что вы представляете нож к горлу такой пожилой леди, как я. Это уже из рук вон плохо. Просто хуже некуда. Но гляньте на себя со стороны, вы наносите мне обиду за обидой, обвиняете меня в том, что я с кем-то путалась, как будто разрушила брак. Не было никакого путания. У мистера Дигвида были дети, которые жили на попечении ее сестры в форте. в Херрифордшире, а жена его умирала задолго до того, как он поступил на службу в ваш дом. И мы с ним не путались как вы воображаете в ваших мерзких мыслях. Мы любили друг друга. И как вам только не стыдно что-то выдумывать? Как вам не стыдно?» И она снова покачала головой. Рука моя стиснула рукоять меча, и я крепко зажмурился. «Ну уж нет. Виноватым себя здесь должен чувствовать вовсе не я. Можешь считать меня сколько угодно заносчивым. Но факт есть факт. У тебя с ним было, были отношения какие-то? Да какие угодно. Это не имеет значения с этим Дигвидом, а он нас предал. И если бы он не предал, то мой отец был бы сейчас жив, и мать была бы тоже жива, а я не сидел бы тут с ножом у твоего горла, так что не меня упрека теперь за то, что здесь происходит, Бетти, «Упрекай его. Она перевела дыхание и успокоилась. У него не было выбора, сказала она наконец. Джеку не дали его. Кстати, это его имя. Джек. Ведь вы не знали. Я это прочту на его надгробии, прошипел я. И это ничего не изменит, потому что он должен был выбрать Бетти. Был ли этот выбор между дьяволом и глубоким синим морем, мне неинтересно. Но выбор был. Не было потому что тот человек угрожал детям Джека. Человек? Что за человек? Не знаю. Человек, который сначала говорил с Джеком в городе. Ты его когда-нибудь видела? Нет. Что о нем рассказывал Дигвит? Он из западных графств? Да, Джек говорил, что у него был акцент. Почему-то. Когда Джени утаскивали в похитители, она кричала о предателе. Виолетта слышала ее из других дверей. Но на следующий день человек с западным акцентом пришел предупредить ее, чтобы она никому ничего не говорила. Западное графство. Я видел, как Бетти побледнела. «Ну?» — крикнул я. «Ну?» «Виолетта, сэр!» — выдохнула она. «Вскоре после того, как вы отбыли в Европу, может быть, даже на другой день, На нее напали на улице и она погибла. Они сдержали слово, сказал я. Я смотрел на нее. Расскажи о человеке, который отдал приказ Дигвиду. Мне нечего рассказывать. Джек ничего о нем не говорил. Говорил только, что он предлагает дело. Что если Джек от него откажется, то они найдут его детей и убьют их. Сказали, что если он донесет хозяину, то они найдут его мальчиков и будут резать медленно. Чтоб подольше мучились. Только это. Говорили, что они хотят проникнуть в дом. Но клянусь жизнью мастер хейтом. Они сказали, что никто не пострадает. Что все будет происходить глухой ночью. До меня что-то дошло. Но зачем же он нужен им? Она растерялась. В ночь нападения его там даже не было, продолжал я. Так не могло быть, если он помогал им войти в дом. Они похитили Дженни, убили отца. Тогда для чего был нужен Дигвид? Не знаю, мастер Хейтом, сказала она. Правда не знаю. Я смотрел на нее в каком-то оцепенении. Перед этим пока я дожидался темноты, чтобы проникнуть сюда. Во мне все кипело от гнева. Мысль о предательстве Дигвида разжигала мою ярость. Мысль, что Бетти была с ним в сговоре. Или же просто все знала, подливала масло в огонь. Мне бы хотелось, чтобы она оказалась ни при чем. Больше всего мне хотелось, Чтоб Роман у нее был с каким-нибудь другим человеком из наших домочадцев. Но коль скоро он был с Дигвидом, Мне хотелось, чтобы она ничего не знала о его предательстве. Я хотел, чтобы она была невиновна, Потому что, если она виновна, мне придется ее убить. Потому что если она могла предотвратить ту резню и не сделала этого, она заслужила смерть. Это будет. Это будет закономерно. Как причина и следствие. Как сдержки и противовесы. Око за око. Это мое кредо. Мое мировоззрение. Способ преодоления жизненного пути, который имеет смысл как раз тогда, когда сама жизнь от этого отказывается. Способ внесения порядка в хаос. Но убивать ее мне хотелось меньше всего. Где оно теперь? Тихо спросил я. Не знаю, мастер Хейтон. Ее голос дрожал от страха. Последний раз я слышал его тем утром, когда он исчез. Кто еще знал, что вы с ним любовники? Никто, ответила она. Мы всегда были очень осторожны. Не считая того, что выставляли на виду его сапоги. Их тут же убрали. Глаза ее ожесточились. К тому же у большинства людей нет привычки подглядывать за замочную скважину. Повисло молчание. Что теперь будет, мастер Хейтом? Голос у нее осекся. «Я должен тебя убить, Бетти», — просто сказал я. И по ее глазам прочел, что она понимает. «Если я решил, то так и сделаю» что я готов сделать это. Она всхлипнула. Я встал. Но я не буду. И так уже слишком много смертей вследствие той ночью. Больше мы не увидимся. За твою многолетнюю выслугу и заботу. Я оставляю тебе твою жизнь. Живи своим позором. Прощай. 14 июля. 1747 года Вот уже две недели, как я не прикасался к дневнику. И у меня накопилось много всего, о чем мне необходимо рассказать и подвести итоги, начиная с той ночи, когда я посетил Бетти. Прямо от нее я вернулся на квартиру, которую снимал, и проспал несколько часов с перерывами. Потом встал, оделся и нанял кэп до ее дома. Там я заплатил Кэбману, чтобы мы постояли поблизости. Достаточно близко, чтобы видеть, но так, чтобы не вызывать подозрений. И пока он дремал, благодарный за отдых, я сидел, смотрел в окно и ждал. Чего? Я не мог бы сказать наверняка. Я в очередной раз прислушался к своему инстинкту. И в очередной раз угадал. Вскоре после того, как раз свело, появилась Бетти. Я отпустил кучера, пошел за ней пешком, и, конечно же, она отправилась прямикой к главному почтампу на Ломбард-стрит. Вошла туда, через несколько минут появилась снова, и двинулась по улице обратно, постепенно растворяясь в толпе. Я смотрел ей вслед и ничего не чувствовал, и не испытывал желания идти за ней и резать ей горло за ее предательство, и даже не ощущал остатков привязанности, которая когда-то между нами существовала. Просто ничего. Вместо этого я встал возле дверей и наблюдал людскую круговерть, время от времени отмахиваясь тростью от попрошаек и бродящих торговцев. Так я прождал примерно час. Пока. Да, это был почтальон с неизменным колокольчиком и сумкой полной корреспонденции. Я отклеился от дверей и, помахивая тросточкой, отправился за ним, подступаясь все ближе и ближе. Но тут он перешел на другую сторону улицы, где было поменьше пешеходов, и у меня появился шанс. Через минуту в переулке я стоял на коленях над его окровавленным бездыханным телом и разбирал содержимое почтовой сумки, пока не нашел то, что мне нужно, конверт на имя Джека Тидвида. Я прочел письмо, В нем говорилось, что она его любит, но об их отношениях я и без того уже знал. Ничего нового. Но меня интересовало не содержание, мне нужен был адрес. Он был написан на конверте, оплаченном до Шварцвальда, где располагался городок с названием Санкт-Питер, неподалеку от Фрайбурга. После двухнедельного путешествия мы с там, увидали впереди Санкт-Питер, Городские кварталы приютились в нижней части долины, окруженные со всех сторон зеленью богатых полей и лесов. Это было сегодня утром. В город мы въехали около полудня, грязные и утомленные путешествием. Неспешной рысью мы пробирались по узким петляющим улочкам. И я смотрел на запрокинутые лица горожан и отпрядывающих от дороги и поспешно отступавших от окон. Они захлопывали двери и задергивали занавески. У нас на уме была смерть, и я смотрел на запрокинутые лица горожан и отпрядывавших от дорог и поспешно отступавших от окон. Они захлопывали двери и задергивали занавески. У нас на уме была смерть, и я даже было подумал, что каким-то образом они об этом догадываются, а может быть просто пугливы. Я не мог знать, что мы уже не первые всадники-чужестранцы, прибывшие в город нынешним утром. И горожане испугались гораздо раньше нашего приезда. Письмо было адресовано до востребования в центральный магазин Санкт-Питера. Мы подъехали к маленькой площади с фонтанами и каштанами и расспросили дорогу у испуганной горожанки. Другие указывали нам неопределенно. А она дала точные светние и как-то бочком поспешила прочь, не отрывая взгляда от своих башмаков. Через минуту мы привязали наших лошадей возле магазина и вошли внутрь. И Единственный бывший там посетитель глянул на нас и решил запастись провизией в другое время. Мы с Реджинальдом обменялись смущенными взглядами, а я огляделся по сторонам. С трех сторон высились деревянные стеллажи на которой грудились банки и пакеты, перевязанные шпагатом. А у передней стены возвышался прилавок, за которым стоял хозяин заведения в фартуке с пышными усами и улыбкой, но она угасла, как догорающая свеча. Едва только он разглядел нас получше. Слева от меня стояла стремянка, по которой добирались до верхних полок. На ней примостился мальчик лет десяти, сынишка хозяина если судить по виду. Он чуть было не упал, когда поспешно спрыгнул со стремянки. И встал посредине комнаты, вытянув руки по швам, в ожидании отцовских распоряжений. «Добрый день, господа!» по немецкий хозяин. «По вашему виду можно сказать, что вы долго ехали верхом. Вам необходимы припасы для дальнейшего путешествия». Он указал на кофейник, стоявший перед ним на прилавке. «Может быть, вы желаете освежиться? Или выпить?» Тут он махнул мальчику рукой. «Кристоф, ты забыл свои обязанности. Прими у джентльмена в плащи». Возле прилавка стояли три стула, и хозяин указал на них и пригласил. «Пожалуйста, будьте добры. Располагайтесь». Я снова взглянул на Реджинальда. Понял, что он готов шагнуть вперед и воспользоваться гостеприимством. Я остановил его. Нет, нет, спасибо, сказал я хозяину. Мы с приятелем не расположены задерживаться. Краем глаза я заметил, как Реджинольт сутулился, но промолчал. Нам от вас нужны только некоторые сведения», — добавил я. Осмотрительность надвинулась на лицо хозяина, как темный занавес. Да, настороженно произнес он. Нам нужно найти человека. Его зовут Дигвит. Джек Дигвид. Вы с ним знакомы? Он покачал головой. Совсем не знакомы, настаивал я. Снова отрицательное качание головой.